Глава сороковая. Оказавшись на коле, я повернула в сторону дома Баседжо и застыла на месте. Мысли мои заметались. Прислонившись к каменной стене напротив виллы, стоял Данте. Он скрестил руки на груди. Его полное коварство, карие глаза впились в меня. «Что ты натворила?» Он опустил руки и выпрямился. Я вскинула подбородок и приняла невозмутимый вид. Забавно, вместо того, чтобы ускорить ход, мое сердцебиение замедлилось. Ум стал острее. Мы стали ходить кругами по маленькой площади, вытянув руки по бокам, словно стрелки в эстерне. Я только что пообещала Энса, что не применю силы против него или членов его семьи. Может, отношения у них и не самые лучшие, но Данта все же его сын. Я сглотнула подступивший комок и выругалась про себя. Тросиха! – сплюнул он. «Мне следовало догадаться, девчонка не может справиться с силой огня. Ты ее не заслуживаешь, ты позор для тебе подобных, неудачница!» Огонь затрепетал в животе, но вместо ярости я ощутила благостное спокойствие. «Но тебе-то хорошо известно, каково быть позорным неудачником». Он замер. «Что ты имеешь в виду?» «Мы только что мило поболтали с твоим падре», — заметила я. Дан таскалил зубы и ринулся ко мне. Я выплюнула уголек ему под ноги, то срикошетил от мостовой и отскочил прямо в Данте. Негодяй застыл и встал на цыпочке. Взглянул на дымящуюся ямку в земле, снова перевел взгляд на меня. В его расширившихся глазах читался страх. Прежде чем он собрался с мыслями, я открыла рот и дохнула на него порывом горячего воздуха. Я впервые это сделала, но откуда-то знала, что способна выпустить мощную струю огня, как из паяльной лампы. Интересно, какие еще способности мне подарило горение? И... подарил Данте. Какая ирония. Он зажмурился, выставив вперед руку для защиты, пошатнулся и шагнул раз, другой и третий назад, стремясь оказаться подальше от мощной, почти сбивающей снова ног горячей струи из моих мехов. Я поразилась тому, как точно смогла отрегулировать температуру. Исторгнутый мною поток воздуха был горячим, но не настолько, чтобы изувечить. Отлично. А лучше всего было то, что я перестала чувствовать боль и гнев. Мы с огнем, наконец, подружились. Я позволила глазам сиять. Я ведьмак огня, в конце концов. Данте ударился спиной о стену, и я ослабила струю горячего воздуха. А потом закрыл рот. наш таращился на меня из-под руки, и слезы текли из уголков его глаз. Лицо порозовело и выглядело обгоревшим на солнце. Пострадал? Не слишком. Напуган? Я взглянула ему в глаза. Еще как. Я порылась в сумочке в поисках маленькой бутылочки крема с алоэ верой и швырнула ее Данте. Он скрикнул от удивления, но поймал ее. Покрутил, рассматривая с некоторым недоумением. Прочитал этикетку и закашлялся, как шакал. Засмеялся. От этих жутких звуков волосы на моем затылке стали дыбом. Я развернулась и пошла к дому Баседжио. Смех постепенно стих вдалеке.